Глава 15. Хирон устраивает вечеринку. Мидтаун превратился в зону боевых действий. Пока мы летели, я видел кипевшие повсюду стычки. В Брайант-парке какой-то великан вырвал с корнем деревья, а дриады забрасывали его орехами. Перед гостиницей Уолдерф Астория статуя Бенджамина Франклина лупила адскую гончую, свернутой в трубку бронзовой газетой. Посередине Рокфеллеровского центра трое ребят из домика Гефеста сражались против целого отряда драконец. Примечание. Бенджамин Франклин. Один из лидеров войны за независимость США. Рокфеллеровский центр. Крупный офисный центр Нью-Йорка. Наиболее известны 14 его высотных зданий с отделкой в стиле ар-деко. Конец примечания. «Мне захотелось остановиться и помочь», Но, судя по дыму и шуму, основное действие разворачивалось дальше на юге. Наша оборона разваливалась, враг все ближе подбирался к Empire State Building. Мы быстро осмотрели основное поле боя. Охотницы держали линию обороны на 37-й улице, всего в трех кварталах к северу от Олимпа. С востока на Парк-Авеню Джейк Мейсон с несколькими ребятами из домика Гефеста вели на врага армию статуй. На западе дети Диметра и духи природы под предводительством Гроувера превратили шестую авеню в джунгли, затруднив продвижение эскадрона полубогов Кроноса. На юге пока было тихо, но фланги вражеской армии двигались навстречу друг другу. Через несколько минут мы будем полностью окружены. «Нужно приземлиться там, где мы нужнее всего», — проговорил я сквозь зубы. «Тогда можно приземляться где угодно, шеф» я посмотрел на юго-восток и заметил знакомое знамя с серебряной совой на 33-й улице у туннеля Парковеню. Аннабет и двое детей Афины отбивались от великана-гиперборейца. «Туда!» — велел я пирату. Пегас спикировал к земле. Я спрыгнул с его спины, приземлившись на голову великану. Тот посмотрел вверх, и я съехал вниз по его лицу, мимоходом стукнув его щитом по носу. «Арр. Великан отшатнулся, из ноздрей у него потекла синяя кровь. «Я со всего Маху приземлился на мостовую и побежал. гиперборейд вдохнул облаком белого тумана, и температура упала. Место, где я приземлился, сковало льдом, а я весь покрылся инием, точно пончик в сахаре». «Эй, урод!» – заорала Аннабет. Надеюсь, она обращалась к великану, а не ко мне» синий парень заревел и повернулся к ней подставив под мой удар ничем не защищенные ноги я метнулся к нему и вогнал меч ему под колено а -а -а -а! у гиперборейца подогнулись ноги я ждал что он повернется ко мне но он застыл я хочу сказать в буквальном смысле застыл превратившись в глыбу льда от того места куда я ударил его мечом по его телу побежали трещины Они становились все шире, пока великан не рассыпался, превратившись в гору синих осколков. «Спасибо», — поморщилась Анна Бет, пытаясь отдышаться. «Что со свиньей?» «Сделал свиную отбивную», — ухмыльнулся я. «Хорошо», — девушка подвигала плечом, очевидно, рана все еще болела. Потом заметила, как я изменился в лице и закатила глаза. «Со мной все в порядке, Перси, пошли». «Осталось еще довольно много врагов». Она была права. Следующий час слился в моей памяти в какое-то размытое пятно. Я дрался так, как не дрался еще никогда в жизни. Прорубался через легионы драконец, одним ударом убивал по десятку тельхинов, уничтожал Эмпус и вырубал вражеских полубогов. Но сколько бы врагов я ни побеждал, на их место приходило вдвое больше. Мы с Аннабет перебегали из квартала в квартал, пытаясь поддержать наших воинов. Слишком много наших раненых друзей лежало на улицах. Многие пропали. Ночь тянулась медленно. Луна в небе поднималась все выше. Мы отступали шаг за шагом, пока, наконец, враги не окружили Empire State Building, подобравшись к небоскребу со всех сторон на расстоянии одного квартала. В какой-то момент я заметил рядом с собой Гроувера, Он лупил драконицу дубиной по голове. Потом он исчез в толпе, а рядом со мной оказалась талия. Она отбрасывала чудовищ силой своего волшебного щита. Из ниоткуда выпрыгнула миссис О'Лири, схватила великана Листригона своими огромными челюстями и отправила его в полет, как летающий диск. Аннабет стала невидимой с помощью своей волшебной бейсболки и проникла в ряды врага. Если вдруг какой-то монстр с выражением бесконечного удивления на морде рассыпался в прах без всякой видимой причины, я знал, что это дело рук Аннабет. И все же силы были неравны. «Держать строй!» — прокричала Катя Гарднер где-то слева от меня. Проблема заключалась в том, что нас осталось слишком мало, чтобы что-то держать. Вход на Олимп был в 20 футах за моей спиной. Двери охраняла группа отважных полубогов, охотниц и духов природы. Я рубил, кромсал, уничтожал все на своем пути, но даже я уставал и не мог поспеть сразу всюду. За вражескими войсками в нескольких кварталах к востоку загорелся яркий свет. Сначала я подумал, что это заря, потом понял, что сюда бегут около десятка листригонов с горящими факелами, а за ними едет Кронос на золотой колеснице. Два гиперборейца несли его пурпурно-черное знамя. Владыка Титанов выглядел посвежевшим и отдохнувшим. Похоже, его силы полностью восстановились. Он нарочно выбрал момент, когда сам я уже вымотался до предела. Рядом со мной появилась Аннабет. Нужно отступить к дверям и удержать их любой ценой. Она была права. Я уже собирался отдать приказ к отступлению, как вдруг где-то протрубил охотничий рог». Он перекрыл шум битвы, как пожарная сирена. Отовсюду ему в ответ протрубили другие рога. Эхо их голосов пролетело над зданиями Манхэттена. Я быстро взглянул на Талию, но та только нахмурилась. «Это не охотницы», — заверила она меня. «Мы все здесь». «Тогда кто же?» Рога затрубили громче. Из-за эха я не мог понять, откуда доносится звук, «Но казалось, сюда движется целая армия. Я боялся, что это вражеское подкрепление, но воины Кроноса выглядели такими же озадаченными, как и мы. Великаны опустили дубинки, драконицы шипели, даже великаны из почетного караула Кроноса неуверенно переминались с ноги на ногу. Потом слева от нас сотня чудовищ разом завопила, весь правый фланг армии Кроноса хлынул вперед. Я уж был решил, что мы обречены» но монстры промчались мимо и врезались в своих соратников, подошедших с юга. Ночь вновь взорвалась трубным пением рогов, воздух замерцал. В мгновение ока из ниоткуда появилась скачущая, будто со скоростью света, кавалерия. «Да, детка!» — взвыл чей-то голос. «Гуляем!» Туча стрел просвистела у нас над головами, ударив по вражеской армии, И распылив сотни демонов. Стрелы были необычные. В полете они издавали свистящий звук нечто вроде Зз! Некоторым крепились цветные вертушки, у других наконечники заменили боксерскими перчатками. Кентавры! завопила Анна Бет. Армия понигуляк влилась в наши ряды, принеся с собой буйство красок. Разрисованные разноцветными спиралями рубашки, радужные парики в стиле афро, гигантские солнечные очки и боевая раскраска на лицах. У некоторых на боках красовались небрежно намалеванные лозунги, вроде «Кони рулят» и «Кронос отстой». Сотни кентавров заполонили целый квартал. Мой мозг не успевал обрабатывать все, что видели мои глаза, но я знал, что на месте врагов непременно обратился бы в бегство». «Перси!» — прокричал Херон поверх голов и спин диких кентавров. Его торс закрывали доспехи, в руках он держал лук, а сам довольно улыбался. «Прости за опоздание!» «Чувак!» — проорал другой кентавр. «Потом поговорим! А сейчас мочим монстров!» Он щелкнул затвором, вскинул двуствольное ружье для пейнтбола и выстрелил в ближайшую адскую гончую ярко-розовой краской. Наверное, в краску подмешали небесную бронзу или еще что-то, потому что как только цветной шарик попал в чудовище, оно взвизгнуло и рассыпалось в пыль, оставив после себя грязно-розовую лужу. «О, не гуляки!» — заорал какой-то кентавр. «Южная Флорида!» Откуда-то с другого края поля битвы откликнулся голос с сильным техасским акцентом. «Отделение сердца Техаса!» «Ваши лица принадлежат Гавайям!» — прокричал третий голос. «Ничего прекраснее я еще никогда в жизни не видел. Вся титановая армия повернулась и бросилась бежать, подгоняемая шариками для пейнтбола, стрелами, мечами и бейсбольными битами. Кентавры затаптывали все на своем пути». «Вернитесь вы, идиоты!» — вопил Кронос. «Сражайтесь!» «Я такую!» Он не успел договорить, потому что запаниковавший гиперборей отступил назад, запнулся и с размаху сел на своего господина. Владыка времени оказался погребен под огромным синим задом. Мы гнали чудовищ несколько кварталов, пока Херон не закричал «Стойте! Вы обещали! Стойте!» Это оказалось нелегко, но в конечном счете кентавры по цепочке передали приказ один другому и двинулись обратно, позволив вражеской армии спастись бегством. «Херон умен», — сказала Анна Аннабет, утирая под лба. «Если бы мы погнались за ними, то слишком сильно рассредоточились бы. Нам нужно перегруппироваться». «Но враг...» «Не побежден», — согласилась девушка. «Но уже светает» по крайней мере, мы выиграли еще немного времени. Мне не хотелось отступать, но я знал, что Анна Бет права. Я проводил взглядом последнего тельхина, улепетывавшего к Истривер, потом повернулся и направился обратно к Эмпайр-Стейт-Билдинг. Мы заняли два квартала, разбив командирскую палатку у Эмпайр-Стейт-Билдинг. Херон сообщил нам, что подразделения пони-гуляк прибыли почти от каждого штата Америки. 40 от Флориды, 2 от Рот-Айленда, 30 от Иллинойса. На призыв откликнулись примерно 500 кентавров, но даже с таким количеством нам не защитить больше нескольких кварталов. Чувак, сказал кентавр по имени Ларри, судя по надписи на его футболке, старший по палате раскрутецкий парень, подразделение Нью-Мексико. Это было даже веселее, чем наш последний слет в Вегасе. Ага! поддержал Оуэн из Южной Дакоты. Он носил черную кожаную куртку и старый армейский шлем времен Второй мировой войны. «Мы их просто размазали!» Херон хлопнул Оуэна по спине. «Вы отлично справились, друзья. Но не теряйте бдительности. Ни в коем случае нельзя недооценивать Кроноса. А теперь почему бы вам не заглянуть в закусочную на 33-й Западной улице и не позавтракать? Я слышал ребята из подразделения Делавера «Нашли склад с рудбиром?» Примечание. Рудбир или корневое пиво. Газированный напиток. Бывает двух видов — алкогольный и безалкогольный. Конец примечания. «Рудбир!» Кентавры, едва не затоптав друг друга, галопом поскакали прочь. Херон улыбнулся. Аннабет крепко его обняла, а миссис Олири лизнула в лицо. «Фу!» — проворчал кентавр. «Хватит, девочка. Да, я тоже рад тебя видеть». «Херон, спасибо», — поблагодарил я. «Ты нас просто спас». Мой старый учитель пожал плечами. «Прости, что мы так задержались. Как ты знаешь, кентавры путешествуют быстро, потому что на бегу мы можем сгибать пространство. И даже при этом собрать кентавров оказалось непростым делом. Они гуляки не очень организованные». «Как вам удалось прорваться через волшебный барьер вокруг города?» — спросила Бет. «Он нас немного замедлил», — признал Херон. «Но, думаю, он предназначен главным образом для того, чтобы не пускать сюда смертных. Кронос не хочет, чтобы ничтожные людишки путались у него под ногами на пути к его великой победе». «Так значит, сюда может прибыть и другое подкрепление», — с надеждой предположил я. Херон пригладил бороду. «Возможно». Но время уходит. Как только Кронос перегруппирует войска, то снова нападет. Если бы не эффект неожиданности, мы бы не... Я понял, что он имеет в виду. Кронос не побежден. Еще ничего не кончено. Отчасти я надеялся, что тот гиперборей раздавил Кроноса в лепешку, но знал, что это не так. Титан вернется не позднее сегодняшнего вечера. «А что, Тифон?» — спросил я. Херон помрачнел. «Боги на пределе. Вчера вывели из строя Диониса. Тифон разбил его колесницу, и бог вина упал где-то в районе Апалаческих гор. С тех пор его никто не видел. Гефеста тоже вывели из игры. Его выбили из сражения с такой силой, что он пропахал целое новое озеро в Западной Виргинии. Он оправится, но не скоро и больше помочь не сможет. Остальные продолжают сражаться. Нам удалось задержать Тифона» но этого монстра не остановить. Он будет в Нью-Йорке через сутки. Как только они с Кроносом объединят усилия... «Так значит, у нас нет шансов?» спросил я. «Еще один день нам не выстоять». «Мы должны», — сказала Талия. «Пойду позабочусь о новых ловушках вокруг нашего лагеря». Выглядела она измотанной. Куртку девушки покрывал слой грязи и праха чудовищ, но она сумела подняться на ноги и, пошатываясь, отошла от нас. «Я ей помогу», — решил Херон. «Только мне нужно удостовериться, что мои родственники не переборщат с Рудбиром». Я подумал, что переборщат — это еще мягко сказано. Но Херон легким галопом отчалил, и мы с Бет остались одни. Девушка счищала слизь чудовища с ножа. Я сто раз видел, как она это делает, но раньше никогда не задумывался, почему она так печется о своем оружии. «По крайней мере, с твоей матерью все в порядке», — успокоил я Аннабет. «Если ты считаешь, что битва с Тифоном — это в порядке?» — она посмотрела мне в глаза. «Перси, даже если нам помогут кентавры, я уже начинаю думать, что...» «Знаю». «У меня возникло скверное чувство, что это, возможно, наша последняя возможность поговорить». А мне вдруг так много захотелось ей сказать. «Послушай, Гестия показала мне кое-какие видения. Ты имеешь в виду о Луке? Возможно, она просто предположила на наобум, но мне показалось, что Аннабет известна о том, что я утаивал все это время. Может, ей тоже снились сны? «Ага», — признал я, — «про тебя, Талию и Луку. Я видел ночь, когда вы впервые встретились и вашу встречу с Гермесом». Анна Бет вложила нож обратно в ножны. Лука обещал, что никогда никому не позволит мне навредить. Он сказал Сказал, мы станем семьей, которая будет лучше, чем его собственная. Ее глаза напомнили мне ту семилетнюю девочку в переулке, сердитую, напуганную, отчаянно нуждающуюся в друге. Недавно со мной говорила Талия, продолжал я, она боится. «Что я не смогу выступить против Луки», — печально закончила дочь Афины. Я кивнул. «Ты должна еще кое-что узнать». Похоже, Итан Накамура считает, будто душа Луки по-прежнему жива в его теле. Возможно, даже сражается с Кроносом, чтобы вернуть себе контроль над телом. Аннабет попыталась остаться бесстрастной, но я почти видел, как ее мозг обдумывает все возможности. Может, она даже начинала надеяться? Я не хотел тебе говорить, признался я. Анна Бет посмотрела вверх на Empire State Building. Перси, я почти всю жизнь пребывала в постоянном напряжении. У меня не было никого, кому я могла бы довериться. Я гивнул. Большинству полубогов знакомо это чувство. В семь лет я убежала из дома, проговорила девушка. Потом мне казалось, что я обрела новую семью вместе с Лукой Италией, но почти сразу она распалась. Я пытаюсь сказать, что я ненавижу, когда люди меня подводят, когда нет ничего постоянного. Наверное, поэтому я и хочу стать архитектором. «Чтобы построить что-то постоянное», — кивнул я. «Памятник, который простоит тысячу лет». Она посмотрела мне в глаза. «Полагаю, в этом мое слабое место». Несколько лет назад, когда мы мотались по морю чудовищ, Анна Бет сказала мне, что ее фатальная слабость — это гордыня, вера в то, что она может справиться с любой задачей. Когда мы попали на остров Сирен, я даже видел, о чем она мечтает больше всего. Аннабет представляла себе, что ее мать и отец снова вместе стоят посреди отстроенного заново Манхэттена, план которого спроектировала она, Анна Бет и Лука тоже там, снова хороший, зовёт ее домой. «Думаю, я тебя понимаю», — сказал я. «Но Талия права. Лука уже много раз тебя предавал. Он даже до Кроноса был злым. Я не хочу, чтобы он опять причинил тебе боль». Анна Аннабет поджала губы. Я видел, что она пытается сдержать гнев. «Значит, ты поймешь, почему я продолжаю надеяться на то, что твои предположения ошибочны». Я отвел взгляд, чувствуя, что сделал все возможное, но на душе было паршиво. На другой стороне улицы ребята из домика Аполлона устроили полевой госпиталь, чтобы позаботиться о десятках раненых полукровок и охотниц. Я наблюдал за работой целителя и думал, как мала вероятность того, что мы удержим Олимп. И вдруг оказался в другом месте. Я стоял в каком-то в большом грязном баре с черными стенами, неоновыми табло и кучкой празднующих взрослых. Растяжка на стене бара гласила «С днем рождения, Бобби Эрл!». Из громкоговорителя струилась музыка в стиле кантри. В баре толпились здоровенные парни в джинсах и мешковатых рубахах. Официантки разносили подносы с напитками и кричали друг на друга. «Мама ни за что бы не пустила меня в такое место!» Я стоял в самой глубине зала. У туалетов запах от них шел не самый приятный. И пары древних игровых автоматов. «О, хорошо, что ты здесь», — сказал человек, стоявший перед автоматом с Пакманом. «Я буду диетическую колу». Примечание. Пакман. Компьютерная игра в жанре аркады. Конец примечания. Это был невысокий пухлый дядька одетый в гавайскую рубашку в леопардовых пятнах, фиолетовые шорты, красные кроссовки и черные носки, так что с толпой он не сливался. Нос у него был ярко-красный, голова перебинтована, как будто его ранили, из-под повязки торчали темные вьющиеся волосы. Я моргнул. «Мистер Ди?» Бог вздохнул, не отводя глаз от экрана автомата. «Скажи нам, милость, Питер Джонсон, когда же ты, наконец, начнешь узнавать меня с первого взгляда?» «Тогда, когда, наконец, вы запомните мое имя», — проворчал я. «Где это мы?» «Ну как же? На вечеринке в честь дня рождения Бобби Эрла?» — хмыкнул Дионис. «В каком-то чудесном американском захолустье». «Я думал, Тифон сбил вас с неба. Говорят, вы совершили вынужденную аварийную посадку» ты проявляешь трогательную заботу. Я действительно совершил вынужденную посадку, очень болезненную. Вообще-то часть меня все еще похоронена под сотни футов камня в заброшенной угольной шахте. Пройдет еще несколько часов, прежде чем я восстановлюсь. А тем временем часть моего сознания здесь. В баре. Играет в Пакмана. «Час потехи», — сказал Дионис. Ты наверняка об этом слышал. Где бы ни устраивали празднование, требуется мое присутствие. Поэтому я могу существовать во многих местах одновременно. Единственная трудность заключается в том, чтобы найти вечеринку. Не знаю, представляешь ли ты, насколько все серьезно, вне вашего безопасного пузырька, в который заключен Нью-Йорк. Безопасного пузырька? Но поверь мне, там, в центральных районах, смертные в панике. Тифон привел их в ужас, так что мало кто устраивает вечеринки. «Очевидно, Бобби Эрл и его приятели, дайте им боги здоровья, редкостные тормоза. Они еще даже не догадываются, что миру приходит конец». «Значит, я здесь не по-настоящему?» «Нет, я в два счета отправлю тебя обратно в твою обычную ничтожную жизнь, и все пойдет так, будто ничего не было». Так зачем же вы притащили меня сюда? Дионис фыркнул. О, я не собирался выбрать именно тебя. Сгодился бы любой из вас, глупых героев. Вот хоть та девчонка, а не. Аннабет. Суть в том, продолжал Бог, что я вызвал тебя в этот час потехи, чтобы ты передал послание. Мы в опасности. Ничего себе, съязвил я, «Никогда бы не подумал! Спасибо!» Бог одарил меня гневным взглядом, на миг оторвавшись от игры, и Пакмана съел красный призрак. «Эрээскоракас, блинки!» — выругался Дионис. «Я из тебя душу выну!» «Примечание. Чтобы тебя вороны забрали. С греческого. Конец примечания. «Хм, он же просто персонаж видеоигры», — заметил я. «Это не оправдание. А ты испортил мне игру, Джоргенсон!» «Джексон, без разницы. А теперь слушай. Ситуация серьезнее, чем ты думаешь. Если олимпийцы проиграют, исчезнут не только боги, но и все, что связано с нашим наследием, тоже начнет рушиться. Сама материя вашей ничтожной маленькой цивилизации...» Автомат заиграл веселенький мотивчик, и мистер Ди продвинулся до 254 уровня. «А!» — вскричал Бог. «Получи ты, пиксельный злодей!» «М -м «Материя цивилизации», — напомнил я. «Да-да, все ваше общество растворится, возможно, не сразу, но помяни мое слово, хаос титанов будет означать конец западной цивилизации». «Искусство, законы, дегустация вина, музыка, видеоигры, шелковые рубашки, роспись по черному бархату — все, ради чего стоит жить, исчезнет!» «Так почему бы богам не поспешить нам на помощь?» — спросил я. «Нам следует совместными усилиями защищать Олимп. Забудьте о Тифоне!» Бог нетерпеливо прищелкнул пальцами. «Ты забыл принести мне диетическую колу». «Боги, вы просто нечто!» Я окликнул официантку и заказал дурацкую газировку, записав ее на счет Бобби Эрла. Мистер Дис с наслаждением сделал большой глоток, не отрывая взгляда от игры. «Правда в том, Пьер, что...» Перси, Остальные боги ни за что этого не признают, но на самом деле мы нуждаемся в смертных, чтобы спасти Олимп. Понимаешь, мы олицетворение вашей культуры». «Если вы не озаботитесь спасением Олимпа самостоятельно...» «Как в случае с паном», — проговорил я, «который возложил спасение чаще на сатиров». «Да, точно. Я буду отрицать, что говорил такое, конечно, но богам нужны герои и всегда были нужны. А иначе мы бы не держали вас, маленьких назойливых щенков, при себе». «Моя самооценка резко возросла, спасибо». «Вспомни уроки, которые я преподавал вам в лагере». «Какие уроки?» «Ну, знаешь, все эти необходимые героям навыки и...» «Нет!» — мистер Ди стукнул по игровой панели. на Аэхи! Последний уровень!» «Примечание. Проклятие. С греческого. Конец примечания». Он посмотрел на меня, и в его глазах блеснул багровый огонь. «Помнится мне, однажды я предсказал, что ты станешь таким же эгоистом, как и остальные человеческие герои. Что же, вот тебе возможность доказать, что я ошибался. Да, заставить вас мною гордиться первый пункт моего списка срочных дел». «Ты должен спасти Олимп, Педро. Оставьте фон Олимпийцам и спаси наши собственные источники силы. Это непременно нужно сделать». «Здорово. «Отлично поболтали. А теперь, если не возражаете, мои друзья будут беспокоиться». «Еще кое-что», — предупредил мистер Ди. Кронос еще не вошел в полную силу. Тело смертного — это лишь временный этап. «Мы типа догадались». «Значит, вы также догадались, что самое большее через день Кронос сожжет это смертное тело и примет истинную форму царя Титанов?» «И это значит, что...» Дионис вставил в щель для монет еще один четвертак. «Ты же знаешь, какова истинная форма богов». «Ага. На них нельзя смотреть, потому что иначе сгоришь. Кронос будет в 10 раз могущественнее. Вас испепелит одно его присутствие, а как только он достигнет такого состояния, то и других титанов сделает сильнее. Ведь по сравнению с тем, чем они вскоре станут, сейчас они слабы». «И если ты их не остановишь, мир исчезнет, боги умрут, а я никогда не смогу набрать максимальное количество очков в этой дурацкой игре!» Возможно, мне следовало бы ужаснуться, но, честное слово, испугаться сильнее я уже не мог. «Так я пойду?» — спросил я. И последнее. «Мой сын Палукс жив?» Я моргнул. «Ага». «Был жив, когда я его в последний раз видел. Я был бы тебе очень признателен, если бы ты помог ему и дальше оставаться в этом состоянии. В прошлом году я потерял его брата Кастера. Я помню. Я уставился на Бога, пытаясь свыкнуться с мыслью, что Дионис может вести себя как заботливый отец. Интересно, сколько еще олимпийцев думают сейчас о своих детях? Сделаю все, что смогу». «Все, что сможешь». Проворчал Дионис. Ну разве это не обнадеживает? А теперь иди. Тебя ждут еще кое-какие скверные сюрпризы, а я должен защищать блинки. Скверные сюрпризы? Бог взмахнул рукой, и бар исчез. Я снова стоял на Пятой авеню. Анна Бет не сдвинулась с места, и, взглянув на нее, я понял, она не заметила моего отсутствия. Девушка увидела, что я на нее таращусь и нахмурилась. «Что?» «Ммм, думаю, ничего». Я оглядел улицу. «Что же это за скверные сюрпризы имел в виду мистер Ди? Куда уж хуже». Тут я заметил видавшую виды синюю машину. В капоте глубокие вмятины, как будто кто-то лупил по нему молотком. Меня охватила дрожь. «Почему эта машина кажется мне такой знакомой?» Потом я сообразил, что это Приус. Приус Пола. Я помчался по улице. «Перси?» — позвала Бет, «Ты куда?» За рулем спал Пол. Рядом посапывала моя мама. Мой мозг словно превратился в кашу. Как я мог их не заметить? Они просидели здесь среди машин больше суток. Вокруг них кипела битва, а я их даже не заметил. «Они, они, наверное, увидели те синие огни в небе!» Я подергал дверцы, но они оказались заблокированы. «Я должен их вытащить!» «Перси!» — мягко сказала Аннабет. «Я не могу их здесь бросить!» В моем голосе зазвучали безумные нотки. Я стукнул кулаком по ветровому стеклу. «Я должен их вытащить! Я должен!» «Перси, просто... просто успокойся!» Аннабет помахала Хирону, разговаривавшему с кентаврами на другом конце улицы. «Мы можем откатить машину в переулок, хорошо?» «С ними все будет в порядке». У меня тряслись руки. После всего, через что мне пришлось пройти за последние несколько дней, я чувствовал себя глупым и слабым, но один вид моих родителей едва меня не добил. К нам галопом подскакал Херон. «Что?» «О, боги, понятно». «Они ехали меня искать», — проговорил я. Моя мама наверняка почувствовала, что что-то не так. «Скорее всего», — кивнул Херон, — «и все же, Перси, с ними все будет хорошо. Лучшее, что мы можем для них сделать, это сосредоточиться на деле». Потом я заметил на заднем сиденье Приуса такое, от чего мое сердце пропустило удар. За спиной моей мамы стоял пристегнутый к заднему сиденью черно-белый древнегреческий кувшин примерно трех футов высотой его крышка была примотана к горлышку кожаными ремешками. «Не может быть!» – прошептал я. Аннабет прижала руку к окну. «Это невозможно! Я думал, ты оставил эту штуку в плазе!» «Запертую в камере хранения», – подтвердил я. хирон увидел кувшин, и глаза у него округлились. «Неужели это...» «Кувшин Пандоры!» Я рассказал ему про свою встречу с Прометеем. «Когда кувшин твой», — мрачно сказал Херон, — «он будет следовать за тобой и искушать тебя его открыть. Неважно, где ты его оставишь, он будет появляться, когда ты слабее всего». «Как сейчас?» — подумал я. «Когда смотрю на своих беспомощных родителей». Я представил, как Прометей улыбается, ведь он так хочет помочь нам, бедным смертным. «Откажись от надежды, тогда я буду знать, что ты сдаешься». Обещаю, Кронос проявит снисходительность. Меня охватила злость. Я вытащила на клузмос и разрезал лобовое стекло со стороны водителя, как будто оно было сделано из бумаги. Мы откатим машину на нейтральную территорию, решил я. Спрячем их, чтобы не пострадали, а этот дурацкий кувшин заберем на Олимп. Херон кивнул. Хороший план, но Перси. Что бы кентавр не собирался сказать, он вдруг осекся. Вдалеке раздался шум какого-то механизма, что-то вроде «бык-бык-бык!» Это летел вертолет. Если бы в Нью-Йорке было обычное утро понедельника, я бы не удивился. Но спустя два дня тишины летящий в небе вертолет, выглядел дико. Когда вертолет показался в поле зрения, в нескольких кварталах к востоку армия чудовищ разразилась криками и веселыми возгласами. Это оказалась гражданская модель, выкрашенная в темно-красный цвет с ярко-зеленым логотипом DE на боку. Слова под логотипом были слишком мелкие, разобрать их я не мог, однако и так знал, что там написано «Дэр Enterprises. У меня перехватило дыхание. Я посмотрел на Аннабет и понял, она тоже узнала логотип. Ее лицо стало таким же красным, как и вертолет». «А она что здесь делает?» — требовательно спросила Анна Бет. «Как ей удалось прорваться через барьер?» «Кто?» — озадаченно переспросил Херон. «Кто из смертных настолько безумен, чтобы...» Вдруг вертолет накренился вперед. «Чары Морфея!» — воскликнул Херон. «Глупый смертный пилот заснул!» «Я в ужасе наблюдал, как вертолет мотает туда-сюда, и он неотвратимо летит прямо на офисное здания!» «Даже если он не разобьется, божества воздуха непременно собьют его, если он слишком близко подлетит к Кэмпайр-стейт-билдинг». Меня парализовал ужас, но Бет свистнула, и откуда ни возьмись, к нам спикировал пегас Гвида. «Красивую лошадь вызывали?» — спросил он. «Давай, Перси!» — прорычала Бет. «Нужно спасти твою подружку!»